А ведь только вчера я сетовал на свою невосприимчивость к суевериям. Неужели и меня засасывает? Неужели и я превращаюсь в трепещущего безумца наподобие моих соседей? По временам мне казалось, что удары — это эхо, а смех только птичий гомон. Крики здешних птиц удивительно близки к человеческому голосу. На заходе солнца гора Ваэа звенит от их пронзительных выкриков, напоминающих перекличку веселых детей, разбежавшихся в разные стороны. Говоря серьезно, я думаю, что в стуки повинны дровосеки эстанунгаманоно, тайком рубившие лес выше меня. А что касается смеха, то к Фенни приходила женщина с двумя детьми за разрешением половить креветок в ручье. Без сомнения, Я их и слышал. Вернулся я как раз вовремя, чтобы успеть умыться, переодеться и в ожидании обеда начать этот набросок письма, которое надо закончить до того, как явится Генри на свой урок длинных фраз. Обед. Тушеное мясо с картошкой, печеные бананы, свежий хлеб только что из духовки, ананас в кларете. Последние дни мы роскошествуем» после того, как некоторое время сидели на мили. Теперь наслаждаемся точно боги обжорства. 4 ноября. Фенни остро нуждалась в отдыхе. Наш милый Пауль взялся строить домик для уток, и она решила предоставить его самому себе и не вмешиваться. Но домик развалился, и ей таки пришлось приложить к нему руки». Затем он собрался оборудовать место, где поят свиней. Она опять не стала вмешиваться. Паульс мастерил лестницу, по которой свиньи, должно быть, удерут сегодня вечером, и сам чуть не плакал. Невозможно бронить этого неутомимого труженика. Слишком редкое свойство, инициатива, слишком дорога добрая воля, чтобы расхолаживать их обладателя. Однако, если хочешь отдохнуть, как Фенни... Такое действует на нервы. После этого ей еще пришлось варить обед, а потом она по глупости и по женской привычке сочла необходимым подать его мне и всячески суетиться. Вот ее день. Иного пока нет. 5 ноября. «Мы тоже заразились местными страхами перед Аиту или злыми духами». Льюис прорубал тропинку в лесу и сознался, что при первом признаке чего-то напоминающего человеческую фигуру его душа ушла бы в пятки, и он помчался бы прочь, как ветер. Была одна ночь, когда, казалось, весь мир наполнился странными и сверхъестественными звуками. Льюис прошептал, «Прислушайся, что это?» И я почувствовала, как мороз прошел у меня по спине. Но это просто костер шипел на вырубке. Той же ночью нас разбудил переполох в курятнике. Пауль, Льюис и я выбежали как по команде, но ничего не увидели. А наутро обнаружили цыпленка с вырванным сердцем. Генри говорит, что убийца — маленькая, красивая птичка. Но мы были готовы поверить, что это сделал Аиту нас ужасно беспокоят древесные лягушки которые забираются в дом и поднимают шум настолько несоразмерные с их собственной величиной что трудно поверить будто причина заключается в них генри подрядился очистить под строительство дома участок в 5 акров по 20 долларов за акр он очень хорошо взялся за дело но думаю что это обойдется дороже 100 долларов он все время набирает новых людей брат матаафы «Я не уверена, что правильно пишу это имя», предлагал Генри передать подряд ему. После долгих размышлений и совещаний с нами Генри отказался. Выше названный джентльмен нанес официальный визит и нам с Льюисом, причем вел беседу медовым голосом на превосходном английском языке. Он удалился ни с чем, и спустя несколько дней появился уже в роли рабочего. Стоя у черного хода, я вдруг увидела шествующего по тропинке высокого красивого человека с надменной осанкой. На нем была коротенькая лавалава, изящно подоткнутая с одного бока, и пелерина из бахромчатых красно-коричневых листьев, а за ухом торчал крупный цветок гибискуса. Я отметила про себя на редкость красивый оттенок его татуировки. Казалось, на нем было темно-синее ажурное трико, кончавшееся чуть ниже колен. И вдруг этот человек отвесил мне поклон в лучшей европейской манере и на чистейшем английском языке пожелал доброго утра. Излишне говорить, что в качестве рабочего он не был находкой. Он прохлаждался часами после начала работы, объяснял остальным, что они дураки, взявшись работать за такую низкую цену, всячески важничал перед Генри и затем, не дожидаясь конца рабочего дня, требовал полной оплаты. Позже Генри пришел к нам, горя желанием узнать, как вел бы себя английский начальник при подобных обстоятельствах. Этот человек выше его по рангу, но когда Генри обнаружил, что аристократический джентльмен его обманывает, он обошелся с ним, как с любым рабочим, и заплатил ему ровно столько, сколько следовало. Мы сочли, что у Генри были все основания вообще попросить его с участка, но Генри тогда еще не знал, что тот смущает его людей. Последняя новость из области сверхъестественного. Двое людей, ловивших в полночь рыбу в гавани, увидели, как большое военное каноэ пронеслось к Апии и въехало прямо на берег. Так что они даже видели мачты сквозь деревья. Они поспешили туда узнать, в чем дело. В лодке было четверо чужестранцев, потребовавших, чтобы рыбаки помогли им грести. Рыбаки взялись за весла, удивляясь, почему берег полон танцующего народа. Поутру они хотели взглянуть на странное судно, которое оставили близ гостиницы Тиволи, но там ничего не было. Один из рыбаков после этого слег в постель, вернее, на свою циновку, и теперь при смерти. Газеты пишут, что местные жители выкупают недавно заложенное оружие и всеми силами стараются вооружиться. Дела принимают угрожающий оборот. Под присмотром Лафаэля и одного очень красивого самоанца мой огород стал, наконец, походить на настоящий. Правда, с другой стороны, он напоминает кладбище, потому что грядки имеют размер и форму могил. Каждый раз, как я появляюсь на огороде, лафаэль спрашивает – Точно ли я собираюсь сажать капусту? Если капуста не будет посажена, он сочтет, что даром потратил время, и я его обманула. Придется, видимо, посадить. Я нашла за дальней изгородью среди других цитрусовых множество лимонных деревьев в полном цвету. Однажды я в погоне за открытиями заблудилась. «Потеряться в тропическом лесу очень страшно. Растительность такая густая, что нет теней, и положение солнца становится неразрешимой загадкой. Но в то же время в охватывающем тебя ужасе есть доля труднообъяснимого наслаждения. Если бы я не боялась встревожить Льюиса своим отсутствием, я бы нарочно ушла в лес поглубже». Но тут я положилась на инстинкт, который в городе меня обычно обманывает, а в лесу очень редко, вернее, пока еще ни разу, и через короткое время очутилась у края вырубки. Я в подавленном настроении. Мое самолюбие распростерто на земле, как срубленное дерево, и сочится кровью. Льюис сказал, что я не художник, а настоящая прирожденная крестьянка. Странно, крестьянский образ жизни часто представлялся мне самым счастливым и уж никак не заслуживающим осуждения. А теперь мне горько слышать, что я действительно то, чем хотела быть. Конечно, я имела в виду крестьянина без высших устремлений. Что ж, возможно, если бы я спохватилась вовремя, и у меня бы их не было. Что-то я слишком нянчусь со своими переживаниями и разглядываю себя в зеркале. Даже стыдно. Льюис уверяет, что крестьяне — интереснейшие люди на свете, и он ими безмерно восхищен. Я как раз прочла в журнале сообщение о смерти одной англичанки. Не обладая ни обаянием, ни красотой, говорится там, она была весьма интересным человеком. Любопытно, как она сама отнеслась бы к такой характеристике, если бы могла прочесть ее. По словам Льюиса, ни один человек не вправе обижаться, когда говорят, что он не художник, если он не зарабатывает таким путем на пропитании своей семье. Тогда это было бы уже оскорблением. Но а я моей работой, художественной или любой другой, не прокормила бы и мухи».